Когда я вернулась домой, отец с Игнатом смотрели новости, где сообщали о смерти высокопоставленного стража Бизара и Лахок Логарда. Хамони был найден в порту Толсилла в арендованном шатле. Был здоров, как бык, а тут вдруг умер. Истёк кровью. Усмехнулся Игнат на русском. Может, его убили? Кто стража тронет? Хотя именно его и могли прирезать, раз он сам свои же законы нарушал. презрительно хмыкнул отец. Успела ли ты назвать кому-нибудь моё имя? Тревожно забилась жилка на виске. Дослушав новости, я бесшумно поднялась к себе, а войдя в комнату, долго простояла перед раскрытым окном в полной темноте. Жаль, что не я тебя убила, хомони. Туда тебе и дорога, шеп теле мысли. За то, что ты сделал со мной, мало истечь кровью. Я бы на живую вырезал от твоей внутренности и раскидала зверям на съедение. И чтобы ты смотрел на это, пока жив. Недавний кошмар замелькал яркими вспышками в голове, и снова отметила это странное ощущение, что все произошло как бы не со мной. Об этом знал мой разум, сопоставил факты, но в своем сознании я осталась чиста. Я сочувствовала той, другой. Но это было не со мной.